Глава 3 Миссис Сигар Уоллен торжествовала. Затеянная ею компания по социализации Доротей прошла как нельзя более успешно. Блестящей кульминацией станет свадьба племянницы с Сатро Кортом. А значит, она совершенно права. Молодых барнсов надо вызволять из пут гнетущего аскетизма, что царит у них дома. И вот рода переключила мысли на Стюарта, не меньше сестры, нуждавшегося в избавлении. Всего через несколько дней после провальных выходных, что Стюарт провел дома, вроде взбрело поехать к нему во Франклин-холл. О школе она составила себе мнение, едва войдя в ворота. Под стать Барнсом — таков был ее приговор. здание и оформление территории показались вроде слишком скучными, слишком строгими с виду. Сентябрьский день расщедрился на тепло, и группка юношей играла в крикет, но более ничто не нарушало давящей тишины. Стюарта вызвали, и он явился. С крикетной битой подмышкой, румяный разгорячённой, и, просияв улыбкой, стал приглаживать волосы, одновременно извиняясь за свой внешний вид. На нём была рубашка с короткими рукавами, серые брюки и парусиновые туфли. «Ах, не стесняйся меня, пожалуйста», — перебила Рода. Скалят радно видеть Барнса без фирменной барнсовской серьёзности. «Я бы заключила тебя в объятия, но, боюсь, ты великоват для любых нежностей, даже родственных». Рода ослепительно улыбнулась и с удовольствием отметила про себя, что ее слова немало смутили племянника. Стюарту уже она казалась восхитительно молодой и привлекательной. Как четко обрисовывал ее формы костюм в коричневую клеточку, как задорно сидела на пышной взбитой прическе коричневая фетровая шляпка. «Руки у тебя отлично загорелись, Тью, а силы от них так и веет!» — похвалила Рода и с заговорщицким видом добавила... Впрочем, отнюдь нежелание сказать тебе об этом привело меня во Франклин-Холл. Дело в том, что несколько дней назад я виделась с Доротеей, помогала ей выбрать платье в приданное, и она мне поведала об инциденте между тобой и твоим отцом. Ах, какая жалость. Солон, похоже, просто не в состоянии понять... Рода осеклась, заметив тень недовольства в глазах Стюарта. Видишь листью? Я очень хорошо его знаю. Не зря же мы с ним двоюродные брат и сестра. Вдобавок, взрослели вместе. А за столько лет уже можно составить представление о человеке?» Стюарт улыбнулся. «Старик — кремень. Дома он никогда не рискнул бы назвать отца стариком. Впрочем, мне он желает только добра». Стюарт выпрямился, расправил плечи и родом мысленно заметила «красавчик». «Вот что я тебе скажу, Стью», — продолжила она с преувеличенным пылом, что было вполне в ее стиле. Я сюда приехала, потому что хочу с тобой подружиться. В конце концов, я твоя двоюродная тетка. Перед твоими родителями я преклоняюсь и глубоко уважаю их обоих. Солон Барнс — достойнейший человек. Один из лучших среди тех, с кем я знакома. Бенниша нежна и чисто душой. Благословен сыну, которого такая матушка. Но в то же время, только не пойми меня превратностью, они самую чуточку отстали от жизни. Всему виной их религиозность. Вообще все барнсы и все уволены слишком зациклены на религии, слишком буквально понимают свой религиозный долг. Уцепились за квакерскую веру, только ею и дышат. Вот и выхолостили себя почти полностью. Лишь мы с доктором Сигером избегли этой участи. К слову, против квакеров я ничего не имею. Напротив, я их нежно люблю. Если бы могла жить по-квакерски и при этом сохранять теперешнее мое положение в обществе, я бы так и делала. Но это невозможно. Не только я. Никто бы не сумел балансировать на столь тонкой грани. Отказавшись от музыки, танцев, театров, книг, кинематографа, в ногу со временем шагать уже не сможешь. а нет, не сможешь. Стюарт молчал, но по глазам его было видно, что он вполне согласен с родой. Тысячи людей столь же добродетельны и честны, как твои родители. Но недобродетель, нечестность не мешают им любить все перечисленные мной радости жизни. Я тебе больше скажу. Твой отец в глубине души тоже не считает их греховными. Это было бы невероятно. Приверженность традициям — вот что его сдерживает. Говорят, мы с доктором Сигером слишком вовлечены в светскую жизнь. Но мне лично всегда представлялось, что вас, юных Барнсов, лишили законной доли земных удовольствий. Как жаль, что ваша юность, дивная пора, проходит зря». У нас с доктором нет детей, а между тем мы владеем огромным домом. Но без вас, наших племянников, он пуст. И подумать только. Все эти годы нашему общению мешали какие-то допотопные предрассудки. Это ведь ужасно, ужасно. Зато Доротея, судя по всему, неплохо проводит у вас время, улыбнулся Стюарт. О да, Доротея. Не чудо ли, что она выходит за Сатра Корта? Но я ведь буквально похитила твою сестру. А теперь хочу помогать вам всем. Считайте наш особняк в Нью-Браунсвике своим вторым домом. Таково мое желание. Правда, Изобель слишком долго подвергалась воздействию традиционных методов воспитания, так что, пожалуй, ей наш образ жизни придется не по нраву. Но вы оба должны к нам ездить, и как можно чаще. Эту рода бессознательно исключила. Вы должны веселиться, заводить новое знакомство, словом, наслаждаться. Жду тебя, Стью, в один из ближайших выходных. «Приезжай вместе с Доротеей. С твоими родителями и в школе я все сама улажу». «Тетя Рода, вы фееричны. Я ведь кроме школы и дома и не вижу ничего, так что буду счастлив погостить у вас». Стюарт замялся, и Рода это мигом почуяла. Ее вопросительный взгляд ободрил юношу. «Не знаю, могу ли обратиться к вам с просьбой о помощи в одном деле». Прозвучало почти умоляюще и с чувством опустила ладонь на его руку, как бы побуждая продолжать. Стюарт повертел в руках биту, запустил пальцы в волосы, чтобы собраться с духом, и, наконец, выпалил «В эти выходные мне нужно быть в доме Лестера Дженнингса. Вы, наверное, знаете Дженнингсов. И я не смею просить разрешения у отца. Вот если бы я мог сказать, что поеду в гости к вам...» «Ну, конечно, я знакома с Дженнингсами и выручу тебя, Стью. Вот как мы поступим». Сейчас я отвезу тебя в Филадельфию. Мы поужинаем в каком-нибудь миленьком ресторанчике, а заодно и обсудим детали. Отпустят тебя, как думаешь? Наверняка отпустят, тетя Рода, если вы попросите. Вам ведь все всегда удается. Удалось Роде и в этот раз. Стюарта отпустили под обещание, что к девяти вечера он будет доставлен обратно. И всего через 15 минут Стюарт, молниеносно переодевшись в лучший свой костюм, уже сидел в машине рядом с Родой, и они мчались в сторону Филадельфии. Рода продолжала излагать свои взгляды на жизнь, Стюарт ей внимал, все больше проникаясь уверенностью, что его тетушка — интереснейшая личность, что она послана ему на выручку, что будет полезно не только прямо сейчас, но и в будущем. Умело формулируя вопросы Рода выведала, что Стюарт очень стеснен в средствах. Признание вырвалось у него как бы невзначай, и было выслушано Родой весьма сочувственно ва Франклин Холла не вернулись всего за несколько минут до установленного срока. Прощаясь, Рода вложила Стюарту в ладонь тоненькую пачку купюр. У себя в комнате он весь дрожа пересчитал деньги. К его изумлению, купюры оказались пятидолларовые числом 6. Ликованию Стюарта не было границ. Целых 30 долларов. Достаточно, чтобы в субботу поехать с ребятами. Проблема решена.